Сборник стихов родом из детства. Вы помните, как они вас манили? Вы помните, как они вас манили? Никакой запрет не мог помешать. И если уж вы себе так решили, Доставать превратилось в достать. И мало того, что тираж ограничен, То нужный размер и подавно. Еще для того, чтобы его раздобыть, вход шли снежки или палка. Когда после долгих ваших стараний можно было варежкой сосульку взять, никто и ничто не мог запретить вам ее втихаря лизать.